Глава 73. Буд все еще говорил с Ульяной. Кирилл замедлил на подходе к переговорной и остановился так, чтобы его не увидели сквозь стены. Было очевидно, что они обсуждали рабочие вопросы, но недотрога все время поправляла волосы и почти не смотрела на Сергея. А когда разговор был закончен, и Буд поднялся с признательной улыбкой, Кирилл сразу вошел в зал. «Надеюсь, вы закончили?» Только из вежливости спросил он и положил ладонь на спинку кресла, в котором сидела Исаева. «Ульяна, еще раз спасибо за пояснение и предложение», – кивнул Сергей. «Я обязательно все это вынесу на обсуждение с главным технологом». «И вам спасибо, Сергей Павлович», – не глядя на директора, ответила та. «До завтра». Ульяна кивнула и медленно поднялась, но не смогла уйти. Барховский, Не дал отодвинуть кресло и пристально смотрел на нее сверху вниз. «Долго ты будешь ставить меня в унизительное положение?» Глухо спросила она, не поднимая головы. «Я трактую это иначе». «А мне кажется, ты заигрался в догонялке». «Так прекрати убегать!» Теряя терпение, повысил голос он. «Так не загоняйте меня в угол!» Не уступала она. «Хватит, Ульяна!» Нам надо поговорить. Поговорить? С напускным удивлением повторила Ульяна. Полчаса назад ты хотел совсем другого. Просто пойдем со мной. Я не хочу, оборвала его Ульяна и смело толкнула кресло на него. И снова она испытывала его терпение. Кирилл не выдержал и схватил Исаеву за плечо, наклонился и горячо прошептал в лицо: "Все просто". Или ты пойдешь со мной, или я выволоку тебя отсюда силой. От волнения Ульяна уперлась бедром в столешницу и вперила в душегуба яростный взгляд. Еще несколько секунд он давил на нее властной энергетикой, дергая желваками и не сводя глаз, а потом она судорожно выдохнула и сникла. Кирилл невозмутимо выпустил ее руку, одернул пиджак и выпрямился. Жду у лифта. «Котенок», — вкратчиво произнес он и вышел. Его котенок было сказано с таким коварством, что от бессилия Улья не хотелось зарыдать и спрятаться за чьей-то широкой спиной. Немного остыв от вихря эмоций и убедив себя, что ничего страшного не происходит, Ульяна накинула пальто и медленно пошла к выходу. «Но что он такого может сделать?» Ну, устроит выволочку с хамскими замечаниями. Мне не привыкать. Главное, выдержать его тон и не поддаться на провокацию. Садисту уязвить влюбленную дуру гораздо приятнее, чем равнодушную. Ты-то все для себя решила, Улей. Ульяна вышла из офиса. Барховский действительно ждал у лифта, такой строгий, непостижимый. Он не обернулся, но нажал кнопку вызова. «Хочешь поговорить?» «Хорошо. В ресторане», — сказала она. «Ресторан не место для истерик». «Вот уж не думала, что ты истеричка», — съехидничала Ульяна. «Остро», — с сарказмом фыркнул тот. «Там ты хотя бы руки не будешь распускать». «Уверенно», — оглянулся Кирилл. Ульяна покосилась на него из-под лобья и ультимативным тоном заявила. «Хорошо» в твоем кабинете с открытой дверью, и Елизавета Станиславовна будет на месте. Мне не нужны лишние уши. Либо ресторан, либо кабинет с Елизаветой Станиславовной. Тебе не надоело спорить со мной? Тебе же не надоело указывать мне, парировала она. Хорошо, но дверь будет закрыта, отрезал Кирилл и вошел в лифт под внимательным взглядом нескольких задержавшихся сотрудников Юртезис, Ульяна вошла вместе с Барховским в его приемную. «Да к черту всех! Какое кому дело?» злилась она на свою паранойю, что теперь все знают и осуждают ее. «Господи, как будто он пуп земли!» Елизавета Станиславовна вежливо улыбнулась при виде спутницы руководителя и поздоровалась. «Вы не уходите!» пока я не освобожусь. В приемной никого не должно быть», строго распорядился Барховский и открыл дверь кабинета Ульяни. Когда Исаева прошла внутрь, он закрыл дверь, но не на замок, а затем прошел к своему креслу, снял пиджак и закатал рукава рубашки. «Можешь сесть, где тебе удобно. Давай без церемоний». Барховский напряженно свел брови, сунул руки в карманы брюк и остался стоять а Ульяна хранила холодное молчание, оставаясь в нескольких шагах от выхода, скрестив руки на груди и разглядывая отражение ламп на поверхности бриф-стола. Она ответила на все его предложения однозначно и не собиралась менять решение. После разговора с Ренатой Кирилл успокоился и хотел разобраться во всем окончательно, как бы ему ни притило выяснение отношений. Раньше только намек на это мгновенно делал место рядом с ним вакантным. Но сейчас он с досадным смирением понимал, что Исаеву без железных доводов не отпустит. Однако, видя ее упрямство, Кирилл снова закрылся. Гордость не отступала даже перед силой желания. Он выковывал ее годами. Он выпрямился, отвернулся к окну и снисходительно сказал. «Очевидно, мое предложение было неуместно, поскольку у тебя уже есть отношения. В таком случае ты могла меня известить». Не люблю трогать чужое. Неожиданно холодный, высокомерный тон вышиб из Ульяны решимость оставаться безразличной ко всему, чтобы он не сказал. Она ни в чем не была виновата перед ним, так почему он позволял себе так разговаривать с ней? Я не чья-то вещь, сдержанно ответила Ульяна. И если я что-то делала или как-то поступала, это мой выбор. Других он не касается, и, по-моему, тебя все устраивало. Больше нет. Оглянулся в полоборота он. «Я не вожу отношения с женщинами, которые играют на нескольких полях». «Нескольких полях?» Оскорбилась она и словно копье вонзила в мужчину ледяной немигающий взгляд. Но на лице того ни одна мышца не дрогнула. Черствый, циничный, эгоистичный тиран. «И ты, высококвалифицированный юрист, судишь обо мне только по словам личного водителя?» «Я хорошо разбираюсь в людях», — насмешливо ответил он. «А женщина — это вселенское зло, и ей верить, себя не уважать», — съязвила она. Но так хотелось закричать. «Какой же ты самовлюбленный идиот!» «Ты просишь о доверии?» — будто удивился он. Но нет. Ульяна знала, он указывал ей на ее место и от этого получал удовлетворение. Он всего лишь попросил накормить его и сходил в душ. Не сдержалась она, выбрасывая руку с указательным пальцем в сторону. «Что же я буду выгонять человека, который приехал просто поговорить?» «Накормила?» — иронично повел бровью Барховский. «Знаю, как это выглядит со стороны, но...» «Разве я сказал, что меня это интересует?» — оборвал Кирилл и полностью повернулся к ней. Ульяна растерянно прикрыла рот. Стало так тошно от того, что она все еще пытается оправдаться перед ним, чтобы он был лучшего мнения о ней. Но не могла заставить себя повернуться и уйти. Жар в груди мешал дышать и сосредоточиться, чтобы сохранить остатки самообладания и достоинства. Она опустила руки, взгляд зацепился за какую-то соринку на полу. Внутри как-то все опустилось и стало все равно. «Я проявила». Обычную вежливость и гостеприимство к человеку, с которым когда-то была близка. Тихо, но уверенно проговорила Ульяна. «Так поступают все нормальные люди. Мне жаль, что ты иного мнения». «Была?» «Да, была». Нехотя подтвердила она и беспомощно посмотрела на дверь, будто именно та удерживала ее в кабинете. «Какой мужчина расхаживает полуголом по квартире женщины?» которая на него обижена, насмешливо задумался вслух Барховский. Ульяна замерла. «Он что, ревнует?» «Я не обижена на него», возразила она, разглядывая его лицо, чтобы найти подтверждение своим подозрением, а сердце предательски зачистило. «Не обижена», с усмешкой повторил тот. «Нет, я просто ничего к нему не чувствую». Она произнесла это и будто выдохнула напряжение всех этих дней, раздражение, злость. Они просто вышли вместе с воздухом и оставили легкость и какую-то смиренность. Ульяна больше не хотела оправдываться. «Извини, но, полагаю, нам больше нечего друг другу сказать». Она сделала шаг к двери, но Барховский мгновенно оказался рядом, повернул за плечо, Взял за подбородок и взволнованно мазнул по губам большим пальцем. Хочешь в ресторан? На Кудыкины горы? Куда скажешь? Только перестань убегать от меня. Хрипло выдохнул он. Грудь Ильяны стянула от тревоги. Он говорил совсем не ласково, и взгляд его не был умоляющим, но тепло пронизывало ее через такое небрежное касание пальцев, и она поняла, что не может уйти что еще ты не сказал опустив глаза спросила она не то место покачал головой он и я безумно хочу есть ульяна беззвучно вздохнула отстранилась и затянула пояс пальто я тоже барховский не медлил на ходу надевая пальто он набрал влада и обозначил маршрут.